История вторая. Птичка. Привет, ребята. Ухо снега сегодня навалило. Птичка принялась топтаться на хвосте, отряхиваясь от снега и пытаясь устроиться поудобнее. Нельзя сказать, что она была легкая, как пушинка. Напротив, сухие тонкие ветки ломались под ней, а с крепких сыпались комья снега иногда на прохожих. Ее бы, наверное, и звали как-нибудь по-другому, как-нибудь серьезнее. Если бы один мальчик не сказал однажды, глядя на нее, "Вот это птичка", с тех пор это имя и осталось за ней. Она была похожа на колобок, скатанный из снега. Белая-белая, круглая-круглая. Иногда могло показаться, что это не птичка летит, а луна, у которой вдруг выросли крылья. Глаза у птички черные, будто вырезанные из бархатной ткани. Она давно привыкла к людям и даже забыла, как ее родители, полярные куропатки, боялись их. Настолько ей понравилось в городе, что она повадилась каждую осень сидеть на школьном подоконнике, пока еще не так холодно и лапки не примерзают к железу. Там на подоконнике она внимательно слушала учителей и старалась запомнить все, что они говорили. Наверное, поэтому птичка считала себя не просто куропаткой, а ученой куропаткой. И к месту и не к месту повторяла умные, услышанные из подоконника слова. Никто на это уже не обращал внимания и не поправлял ее. Разве переубедишь большую северную птичку? Лилли, конечно, почувствовал, как она уселась ему на хвост, но даже не повернул головы. Так ему интересно было узнать, что же случилось и кто это не простит Веру. А Вера и вовсе не заметила птичку. Хвост лилля, на которой та уселась, был слишком далеко, на другом конце улицы. Птичке такой прием не понравился. Она вспорхнула, хотя нет, она раскачалась на хвосте и взлетела, чтобы приземлиться поближе к Вере и лилле на спину псу. Вот и я. Привет еще раз, если вы не слышали. В ответ Веры и Лилли только вздохнули. Но птичка не унималась. Эй, чего вы такие кислые? Вот понимаю я. Летала всю ночь, не покладая крыл, с тяжелой думая о тяжелом...» Видимо, поэтому стало еще тяжелее, проворчал Лилли, переминаясь с лапы на лапу. Ты медвежствинный необразован возмутилась птичка. Как можно так разговаривать с дамой? «Не до того сейчас насупился Лилля. Разве ты не видишь? У Веры беда. «Все, я вижу. Я и прилетела узнать, что стряслось. Варя заболела. У нее жар, и я боюсь. Вера высунулась из воротника и посмотрела на птичку. Я боюсь, что она не поправится, потому что Бородач не простит меня. На этих словах птичка с важным видом подняла крыло и сказала: "Так, так, дело начинает проясняться или наоборот, запутываться?" вздохнул Лилля.